скакавших на конях вдоль берега. Актеон, герой греческой мифологии, прекрасный юноша, который, охотясь, случайно увидал купающуюся богиню Диану, Артемиду. Разгневанная богиня превратила актона в оленя, и его растерзали собственные собаки. Примечание редакции. Но и сама Диана, Диана стыдливая, одетая в длинную хламиду, едва ли была более целомудренна, более недоступна, чем принцесса, молодая и красивая, как богиня. Сквозь охотничью тунику виднелось ее круглое белое колено. Колчан со стрелами не мог скрыть ее смуглых плеч, но стан ее был закутан в длинное покрывало, непроницаемое для самых нескромных и самых зорких глаз.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 Радость и здоровье блистали в ее прекрасных глазах. Она освежилась и глубоко дышала под подвышенным зонтиком, который держал над нею паж Принцесса подошла к своей лошади. Это был великолепный иноходец андалузской породы, белый, без единой отметины, пожалуй, немного тяжеловатый, но с красивой умной головой, с длинным хвостом, подметавшим землю. «Удачная смесь арабской и испанской крови». Принцесса остановилась у стремени, точно не имея сил поставить на него ногу. Король схватил ее за талию и поднял, а рука принцессы огненным кольцом обвела шею короля. Людовик невольно прикоснулся губами к руке, которая при этом не отдернулась. Принцесса поблагодарила своего царственного стремянного, все мгновенно вскочили на коней. Король и принцесса посторонились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 Пустили лошадей легким галопом. Тогда тихие разговоры, недоговоренные намеки, заглушенный смех сменились громкими криками. Веселье охватило всех от стремянных до принцев. Поднялся шум, хохот, сороки и сойки разлетались во все стороны. Зяблики и синицы поднимались целыми тучами, а лани, козы и олени с испугом уносились в заросли.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 Этого никто никогда не узнал. Об этом можно было только догадываться по расстроенному лицу короля, когда он вышел от матери. Но наша задача — все истолковать и сообщить наше толкование читателю, и мы не выполнили бы этой задачи, если бы читатель так и не узнал ничего о результатах этой беседы. Надеемся, что читатель найдет эти результаты В следующей главе.